Глава первая. Ну все, хватит тянуть время. Долгие проводы, лишние слезы. Орди пошел. Скомандовал Менский, и я пошел. А дело было так. Сегодняшние занятия по боевой практике начались с неожиданной новости. «У нас сегодня будет не совсем обычное занятие, дети», ласково сказал Менский, тоном добрый няни, «и все мы немедленно напряглись. У нас с вами сегодня семестровая контрольная». Мне тут же представилась картина, как мы ему с Карандашки старательно отвечаем на вопросы из билетов. Картина выглядела привлекательно, но явно была оторвана от жизни, и я со вздохом, сожаления выкинул ее из головы. «Как будет протекать эта контрольный наставник?» – задал я волнующий всех вопрос. «Замечательно будет протекать», – хищно улыбнулся Генрих, – «как всегда у госпожи Леи». Вы наверняка помните, как превосходно она провела ваш экзамен. Так что не волнуйся, Орди, все будет на высшем уровне. Почему нас не предупредили? Возмущенно вопросила Дара, и остальные тоже что-то забурчали. А ну замолчали, скомандовал Менский. Скажи-ка, ты полагаешь, что противник должен заблаговременно предупреждать тебя о предстоящей атаке или даже согласовывать с тобой время, когда ты будешь готова ее отразить? И у нас тут противник? Резонно возразила Дара. «Вот сейчас это было обидно слышать», — расстроился Генрих. «Получается, мы здесь напрасно стараемся, и ты до сих пор не воспринимаешь своих преподавателей всерьез? Я передам госпоже Лее, что на тебя надо обратить особое внимание». Дара открыла было рот, чтобы высказать какое-то негодующее замечание, но, заметив, с каким интересом Менский на нее смотрит, закрыла рот и предпочла промолчать. «Ничего не хочешь сказать?» — разочарованно спросил тот. Дара молчала, хмуро на него глядя. Остальные тоже не торопились с комментариями, внезапно осознав, что за каждое слово придется дорого заплатить. «Вы должны ценить, лодыри что ваши преподаватели максимально облегчили для вас эту контрольную», заявил Генрих, разглядывая наши мрачные физиономии. «Во-первых, вам придется проходить только один небольшой коридор, а цена, как на экзамене, не будет, просто зачет-незачет. Во-вторых, вас предупредили заранее, вы имеете возможность приготовиться». «Правильнее было бы полностью имитировать внезапное нападение, скажем, вы неожиданно проваливаетесь в тестовый коридор, и вас со всех сторон начинают атаковать. Но мы предельно упростили задачу для вас, бездельников, а вы еще чем-то недовольны». Он укоризненно покачал головой, изображая искреннее расстройство нашей неблагодарностью, и обвел нас взглядом, явно ожидая, что кто-нибудь решится заговорить. «Вопросы, пожелания, претензии?» – спросил он с надеждой. К третьему курсу мы уже достаточно хорошо понимали, чем кончаются пожелания и претензии, и высказываться не торопились. Даже удивительно, что Дара так прокололась, видимо, от неожиданности. «Похвально, похвально», — кивнул Генрих. «Приятно видеть таких увлеченных студентов. Так не будем же терять времени, госпожа Лея уже заждалась нас в нашем уютном подвале». И мы потянулись вслед за ним. В этой секции подвала мы еще не были, но разницы с экзаменационным блоком не было ни малейшей. Такие же грубо обработанные базальтовые стены и очень похожи обитые железом двери. Здесь же находилась и та самая госпожа Лея Цветова, которая нас заждалась. Впрочем, если она по нам и скучала, то никак этого не показывала. «Опять привел своих травоядных гений?» – спросила она, брезгливо нас оглядывая. «Сделай из этих мальчиков мужчин, Лея, детка», – пафосно заявил Генрих. «Из девочек тоже мужчин будем делать?» спросила Лея, и они на пару радостно заржали. Я только вздохнул про себя. Фраза «армейский юмор» возникла не на пустом месте. У вояков в самом деле есть склонность к тупым шуткам. Возможно, интеллект несовместим с кулаками, а может, они всего лишь смотрят на жизнь просто и не любят усложнять. «Давайте быстро переодевайтесь и приступим», – распорядился Менский. первым орди потом Менцева, дальше Сельков, Беркина, а вот Селькова оставим напоследок. «Представляешь, Лея, она заявила, что не видит в нас достойных противников!» «Интересно», – многозначительно протянула светова оглядывая бедную Дару. «Как говорили бравому солдату Швейку на военной службе, «Маул Халтен унд Вайтер Динен, закрой рот и служи, и нас дрессируют по тому же универсальному принципу. Правда, Генрих любит представлять это как свой садизм, но я думаю, это входит в обязательную программу». Боевик всегда должен быть готов к драке без всяких рассуждений и обсуждений, вот и из нас старательно выбивают штатскую расслабленность. Не удивлюсь, если к старшим курсам дело действительно дойдет до внезапного падения в яму с ловушками или еще чего-нибудь в этом роде. Коридор выглядел очень похоже на хорошо запомнившийся мне экзаменационный коридор, такой же мерцающий тусклое освещение такие же неровные базальтовые стены. Мечущиеся тени не давали ни малейшей возможности определить, где может скрываться ловушка. Я медленно двинулся вперед, при этом не забывая, что у Улеи есть способы простимулировать слишком осторожных студентов. Долго ждать не пришлось. Уже через пару шагов я почувствовал легкие всплески силы и рефлекторно сделал что-то, что сам до конца не понял. Каменный шар слева пролетел у меня перед самым носом, а шар справа взъерошил волосы на затылке. Я что, искривил пространство? Они же оба наверняка летели мне в голову. Сила немного всколыхнулась где ту ног, я немедленно подпрыгнул и выбросил лишние мысли с головы. Для размышлений сейчас было явно неподходящее время. Двигаться было на удивление легко, особенно если вспомнить, насколько тяжело мне дался экзамен, который был меньше, чем полгода назад. Напрашивалось единственное объяснение. Визит в Нижний мир изменил меня, и я пока еще не понимаю, каким образом и насколько. Конструктов я не строил, да и в моем случае они были бесполезны, скорость, с которой я мог их строить, была совершенно недостаточной. Попробую я защищаться конструктами, и Лея просто забила бы меня своими подлыми ловушками. Мне осталось всего лишь пара шагов до конца, когда сильный удар по голове сзади заставил меня упасть и в глазах у меня потемнело без сознания я был буквально секунды или две, очнулся почти сразу и тут же в голову пришла паническая мысль, что надо срочно подниматься и двигаться дальше, а иначе зачета мне не видать. Кое-как я вскарабкался на ноги, скорее на инстинктах, плохо понимая, что я делаю, и очень удивился, увидев совсем рядом перед собой стену. Я не сразу сообразил, что удар бросил меня вперед, и я таким способом преодолел последние пару саженей коридора. Слева обнаружилась дверь выхода, я, шатаясь, вывалился в нее. «Сядьте сюда, Орди!» – распорядилась целительница, и я с облегчением рухнул на кушетку. Я почувствовал тепло, боли утихло, и голова прояснилась. Целительница сунула мне в руку салфетку. «Сотрите кровь шеи», – холодно сказала она. «Скажите, Орди, чем я вас не устраиваю?» «Простите», – удивился я. «Не понял, что вы имеете в виду, госпожа Дея?» «Ваша мать выразила желание быть целительницей вашей группы» впервые об этом слышу, но я постараюсь убедить ее, что это совершенно ни к чему, пообещал я. Наша мать временами немного слишком о нас беспокоится. Благодарю вас, господин Кеннер. В голосе у нее заметно добавилась теплоты. Да и отошла и занялась какими-то своими делами, а я остался сидеть, пытаясь вспомнить и проанализировать свои ощущения в коридоре. Несколько минут ничего не происходило, а потом из двери появилась Ленка, прихрамывая и болезненно морщись. «Ничего страшного», – объявила целительница, быстро ее обследовав. «Ушибы окончательно пройдут к вечеру, до тех пор акробатикой не занимайтесь». «Постараюсь не заниматься», – фыркнула Ленка. «Благодарю, госпожа Дея. Ты как, кени Уже мне». «Нормально, прошел, но в конце пропустил удар», – вздохнул я. «Получил легкий нокдаун и опять перепачкался в крови». «Я тоже в конце пропустила пару ударов», – пожаловалась Ленка. «Вообще не почувствовал, откуда прилетела». Мы сидели рядом молча, думая каждый о своем. Вскоре появился Иван, а затем и смело. Помощи целительницы им не понадобилось, хотя какие-то ловушки они явно собрали. Зато даром вывалилась из двери, вся в крови и с безумными глазами. Целительница сразу плотно занялась ею, а Ваня со смелой бестолково засуетились рядом. «Жестоко», – вполголоса прокомментировал я. «Но очень эффективно», – шепнула в ответ Ленка, – «как всегда у Генриха». Думаю, Дара больше никогда не откроет рот ни к месту. Тут в комнате появился и помянутый черт, то есть Менский. «Все сдали, поздравляю», — громко объявил он. «Впрочем, я от вас ничего другого не ожидал. Особо отмечу Селькову. Прекрасный результат, учитывая, что она проходила по усложненной программе. Из тебя выйдет толк, Селькова, особенно если ты наконец уяснишь, что язык должен следовать за умом, а не наоборот. И не делай такую физиономию, ты мне еще спасибо скажешь, и твои будущие командиры тоже поблагодарят». Вот когда станешь заседать в Совете лучших, тогда и будешь высказывать, что хочешь, а боец не обсуждает приказы командования. То есть я могу обсуждать ваше распоряжение, наставник? Очень вежливо спросил я. Генрих с недоумением посмотрел на меня, потом до него дошло, и он недовольно скривился. Беру свои слова обратно, Орди. Студенты не имеют права голоса на моих занятиях, будь они хоть императорами галактики. Все, семья Сельковых свободна радостно покидает наше общество, а с семьей Орди я хочу поговорить отдельно. Когда мы остались наедине с менски он уселся напротив нас и внимательно на нас посмотрел. «Вы поняли, каким образом вы пропустили удары в конце коридора?» – спросил он. «Они не сопровождались движением силы», – ответил я, подумав. «И там не чувствовалось никакого намерения», – добавила Ленка. «Верно», – согласился Генрих. «Мы не сразу поняли, каким образом вы проходите коридор. С вашими вторичными характеристиками вы вообще не могли его пройти. У вас слишком низкая скорость построения конструктов». Но мы с немалым удивлением обнаружили, что чувствительность к движениям силы у вас как минимум на уровне старших. Мы стали использовать только механические ловушки, но вы их тоже неплохо обходили. Достать вас получилось лишь когда мы заподозрили у вас сильную эмпатию и постарались как можно лучше спрятать намерения. И это, я вам скажу, было совсем непросто. И что из этого следует, поинтересовался я, это против правил? Лея считает это в каком-то смысле жульничеством, но я с ней не согласен, отрицательно покачал головой Генрих. Это к моей любого высшего объявим шарлатаном. Но кое-что в этом мне все же не ясно. Скажи, Орди, ты знаешь, почему мужчины редко бывают успешны, как владеющие? «Я это как раз не очень хорошо понимаю», – отозвался я. «Вот, к примеру, извините, если вопрос окажется слишком личным. Я не понимаю, почему у вас пятый ранг. Я уверен, что вы полностью соответствуете старшему. То есть вы должны быть как минимум на два ранга выше». «Именно поэтому», – пожал плечами Менский, «потому что сила плохо нам подчиняется». То, что женщины делают, даже не задумываясь, от нас требует усилия. Частично это можно компенсировать мастерством, но при прочих равных женщина всегда будет далеко впереди. Алина Террина однажды мне сказала, что для силы женщины ближе, потому что женщины принимают мир как есть, а мужчины стараются переделать его под себя. Интересное объяснение, и, скорее всего, верное, особенно учитывая, кто это сказал, согласился Генрих. Однако вернемся к вам. Через меня прошло немало студентов, но про таких, как вы, никто из нас даже не слышал. Например, сегодня вы прошли коридор, не построив ни единого конструкта, используя исключительно волевые воздействия, причем довольно нестандартные. Для третьекурсников это звучит совершенно невероятно. Скажу больше, это даже для рядового владеющего выглядит невероятным. Допустим, успехи твоей жены еще можно как-то списать на уникальный талант, но почему ты ни в чем ей не уступаешь? У нас обоих есть родство с силой. Брови Генриха удивленно поползли вверх. «Дар силы при заключении брака в храме аспектов», пояснил я, предваряя его вопрос. «Да, это может быть объяснением», подумав, сказал Менский. «Но почему в вашем деле это не упоминается?» «Дар силы – вещь довольно интимная. Так уж получилось, что про наши дары узнало слишком много лишних людей. И, скорее всего, Драгана решила все-таки немного ограничить распространение этой информации». «Я буду молчать», – пообещал Генрих, «тем более, что я не собираюсь ссориться ни с вами, ни с сиятельной драганой. Дарсила, конечно, все объясняет, но остается главный вопрос – что с вами делать?» «А что с нами нужно делать?» – удивился я. «В чем проблема вообще?» «Проблема в том, что наша стандартная программа для вас не подходит. Какой смысл запускать вас в тестовый коридор, если вы его проходите без малейших усилий?» «Вы же нас достали», – напомнил я. «Меня так вообще практически вырубили». Это не решение, покачал он головой. Не так-то просто точно запустить механическую ловушку, причем никак не проявляя такого намерения. Это можно сделать раз, может быть, два. Полсотни ловушек таким образом не запустишь. И что теперь? Мы будем думать, пожал плечами Менский. Придется обсуждать это с деканом, раз уж вас надо учить как-то по-другому. Кстати, об учебной программе, заметил я. Похоже, она скоро изменится, причем в лучшую сторону. Генрих, вопросительно на меня посмотрел, ожидая продолжения. «Киса больше не с нами», — пояснил я. «Киса?» — он выглядел совершенно сбитым с толку. «Мариэта Киса». «Кто это?» — недоумевающе спросил он. «Глава приказа духовных дел. Здесь уже я растерялся». «В приказе духовных дел уже несколько лет нет главы, там исполняющим обязанности какой-то чиновник. Князь все никак не может согласовать со жрецами компромиссную кандидатуру». Мы некоторое время непонимающе смотрели друг на друга. Наконец я отвел глаза и пробормотал. Возможно, я что-то напутал. Все это выглядело очень странным. Пожалуй, стоит обсудить это с Драганой. Родственники это всегда сложно, но у нас сложности с родственниками уже, по-моему, выходят за всякие рамки. Наша лотарингская родня и в самом деле наконец проявилась и впечатление оставила смешанное. «Господин, с вами хотел бы встретиться некий Агюст Орди», – доложила мне Мира, когда я появился в своей приемной. «Агюст Орди?» – я попытался припомнить кого-нибудь с этим именем. «Нет, вряд ли я о нем слышал раньше, такое имя я бы запомнил. С претензией имя. У римлян Августами императоров звали. Ясно, что это кто-то из лотарингских Орди, вот только кто. У меня все как-то не дойдут руки в них разобраться. Он не сказал, чего он хочет?» Он ничего не сообщил о цели желаемой встречи, только назвал свое имя и сказал, что остановился в гостинице «Княжеский сад». Однако на широкую ногу живет родственничек. Княжеский сад располагался рядом с княжьим двором и по праву считался лучшей гостиницей Новгорода, при этом неприлично дорогой. Впрочем, старая аристократия ее не любила. Чрезмерная роскошь подходила скорее разбогатевшим купцам, которые, останавливаясь там, как бы заявляли всему миру о своей успешности. Особенно славилась гостиница своим зимним садом, на который, видимо, и намекало название. Но мне не так давно случилось побывать в настоящем княжеском саду, и я могу ответственно заявить, что гостиничному до него очень и очень далеко. «Значит, не бедствует, раз может себе позволить пожить в княжеском саду», — глубокомысленно заметил я, — «я бы денег пожалел». Мира тонко улыбнулся я засмеялся. Ну да, такой вот я спартанец. Ладно, встретиться с ним надо, все же родственник. Договаривайся на завтра, лучше всего днем. Посмотри там по моему расписанию. Где назначить встречу? И в самом деле где, задумался я. С одной стороны вроде родственника а с другой пока что непонятно кто. Знаешь, а пригласи его пообедать в ушкуйнике. Пообедать можно с кем угодно, и для родственника там встретиться тоже не зазорно. При встрече родственник как-то сразу не приглянулся. Профессионалы, к примеру, мошенники-исследователи, и знают, что глаза должны обязательно соответствовать изображаемому настроению. Большинство любителей либо этого не знают, либо не считают нужным напрягаться и просто изображают мимическую гримасу. Вот и у родственника сочетание радушной улыбки с холодными глазами производило несколько отталкивающее впечатление. «Рад знакомству с вами, господин Кеннер. Приветствовал он меня». «Здравствуйте, господин Айгюст. Взаимно», – вежливо отозвался я. Прошу прощения за, возможно, бестактный вопрос, но мне неизвестно ваше положение в семействе Орди. «Я сын и наследник Нарбера Орди, который возглавляет главную ветвь и семейство в целом», с интонацией заботливого отца объявил Агюст. «Разумеется, при необходимости я уполномочен говорить от имени семейства». Я уважительно кивнул. «Не перейти ли нам на линго франка?» – предложил он. «Боюсь, нам придется ограничиться латынью», – развел я руками. «Я не говорю на франкском, вы. Печально-печально, скорбно покачал он головой. Когда глава целой ветви семейства Орди не знает языка своих предков, это поистине достойно сожаления. «Сэляви!» – блеснул я своими скудными познаниями французского. Агюст покивал головой, умело изобразив, что сердце его разрывается от печали. «Каким же ветром вас занесло в наши суровые края, господин Агюст?» Попробовал я завершить драму и перевести разговор на что-то конкретное. «О, я здесь проездом». Я направляюсь по делам в Каганат и решил воспользоваться случаем, чтобы познакомиться с новгородскими Орди. Кстати, я пытался связаться с вашей сиятельной матерью и потерпел полную неудачу, она кажется совершенно недоступной. К сожалению, моя мать не особенно общительна редко принимает кого-то не из близкого круга, точнее говоря, никого не принимает. Даже родственников с намеком спросил Агюст. Возможно, в будущем, господин Агюст, вежливо улыбнулся я. Как-то слишком уж он напрашивается на встречу с мамой, и это выглядит даже оскорбительно. Установление отношений надо начинать с главы семейства, а не с рядовых членов. То, что он пытался сразу встретиться с мамой, а связался со мной, только получив от нее отказ, это похоже на откровенное неуважение. Собственно, это выглядит так, будто ему плевать на наше семейство, а интересуется он исключительно нашей матерью. Кстати, в нашем семействе принято обращаться к главе и наследнику миссир как бы между делом заметил он, возвращаясь к десерту. В этот момент я окончательно решил, что он мне не нравится. Если обращение к матери через мою голову еще можно списать на невоспитанность и типичную западную бесцеремонность, то здесь уже имеет место явная попытка подмять меня, заставив признать себя подчиненным главной ветви. «В каждом семействе свои порядки», – небрежно махнул я рукой. «Но должен заметить, господин Агюс, что здесь наблюдается некоторое недопонимание. Мы не ветвь семейства Орди». Мы ветвь хомских, причем независимая. Просто исторически так вышло, что когда моя мать разорвала отношения с моей бабкой и в связи с этим решила сменить фамилию, взять фамилию моей прабабки показалось ей наиболее подходящим вариантом. Но мы от этого не стали вдруг принадлежать к Ордии. У нас ведь даже и фамилия другая, хотя и похожая. Фамилия у нас и в самом деле была другой. Оригинальная франкская фамилия произносилась с ударением на последнюю букву. Наша же фамилия давно русифицировалась, ударение более привычным образом переместилось на первую букву. «Однако мы ни в коем случае не отказываемся от родства», – продолжал я. «Мы помним, что родственники помогли прабабке. Кстати, раз уж мы о ней вспомнили, в каком родстве вы находитесь с Арианной Орди, господин Агюст?» «Весьма отдаленно», – признался тот. «Госпожа Арианна принадлежала к побочной ветви, а я, как вам известно, принадлежу к главной. Но у нас издавна принято, что именно главная ветвь представляет все семейство». Вот и у нас семейство представляет глава, а отнюдь не моя мать. Не удержался я от замечания, и на лице Агюста промелькнула тень. Собственно, на этом встреча плавно и завершилась, говорить было особо не о чем. На прощание Агюст пригласил меня заезжать в гости, деликатно не став упоминать маму, а я в ответ пообещал заехать при первой же возможности, которая в обозримом будущем вряд ли выдастся. Проводив родственника, я задумался. Насчет лотарингских харди у меня были планы, хотя и не совсем определенные. Мне нужен был надежный представитель в империи, и родственники выглядели наиболее подходящим выбором. После встречи с Агюстом я в этом засомневался. Возможно, с самим Нарбером общение было бы более плодотворным, но в любом случае мне сейчас придется исходить из предположения, что лотарингским Орди интересна только мама, а нас, как семью, они видят исключительно в роли вассалов. Однако при этом Агюст навел меня на мысль, что прежде чем делать окончательные выводы, стоит пообщаться с той побочной ветвью, к которой и принадлежала прабабка. Вполне возможно, что они не так уж рады тому, что главная ветвь говорит за них. Да и вообще, они и есть наши настоящие родичи, и отношение к нам у них может быть совсем другим.